Отпуск. Ромашкин пробирался по избитым фронтовым дорогам к Смоленску, от которого начинали ходить пассажирские поезда. Было радостно и непривычно ходить в полный рост, не пригибаясь, не прислушиваясь к летящим пулям и снарядам. Потом Талвай жизнь стала открывать свои другие прелести. Дороги пыльные и в то же время грязные. Во всех колдобинах и воронках зелено-черная дождевая вода. Шоферы гоняли машины по этим горбатым дорогам, как гонщики на соревнованиях. Ромашкину казалось, вот-вот вылетят наружу внутренности от этой проклятой тряски по Рытвинам. Он крикнул шоферу в окошечко. — Ты бы хоть притормаживал, везешь, как бревна! — А я под пассажиров не приспособленный, товарищ старший лейтенант. «Вы сами попросились?» «Пока фриц не прилетел, надо поторапливаться. Меня на передовой со снарядами ждут», — усмехаясь, ответил водитель. «Ну, что ему скажешь? Он ведь так изо дня в день мотается». На очередном перекрестке Ромашкин простоял с полчаса. Он заметил, что среди ожидающих есть офицеры, сержанты, солдаты какой-то особой толовой категории. Они знакомы с регулировщиками, разговаривают с ними по-приятельски. Регулировщиков слушались все, понимая свою полную от них зависимость. Одни эти дорожные боги точно знали, кому и куда нужно ехать, чтобы добраться в конечный пункт тряского путешествия. — Старшой, садись, твоя карета! — весело сказал курносый ефрейтор, перекинувшись несколькими словами с шофером. — Так мне на восток, к Смоленску, а он куда-то в сторону, — несмело возразил Ромашкин. — Садись, будет полный порядок, — сказал курносый регулировщик и бросил шоферу. — Довезешь до горелого танка, там сбросишь. — А вы потом пересядете на восток. Там наши помогут, не сомневайтесь. К середине дня Ромашкин уже не чувствовал себя таким счастливым, как утром в начале поездки, Всё болело от тряски. Голова была тяжёлой. Хотелось есть, отдохнуть. ну как это делается в тылу, Василий не знал. Здесь какие-то свои законы. Дали вот продатистат, какие-то талончики. А куда с ними обращаться? Нет, на передовой лучше. Там накормят, напоят. Есть своё место в блиндаже. Все тебя знают, уважают. А тут ты какой-то чужой. На пятом или шестом перекрестке Ромашкин подумывал, уж не возвратиться ли в полк. Он тоскливо смотрел на громыхающие мимо Зисы и Студебекеры. Шоферы на ходу кричали свой маршрут о немолодой женщине, а она махала им флажком «Давай!». Попутной для Ромашкина все не было. Василий проклинал Курносова ефрейтора за то, что он заслал его сюда, на какую-то боковую дорогу. Говорил ведь ему на Смоленск. Так нет, засунул к черту на кулички. Надо бы вернуться, да начистить ему конопатую рожу за такие дела. Вдруг мимо проехала трехтонка, в окошечке ее кабины мелькнуло такое... Что Ромашкин мгновенно вскочил и, как всегда, благодаря своей боксерской реакции, сначала отреагировал действием, а потом уже толком сообразил, что произошло. Он закричал истошным голосом, чтобы грузовик не умчался. «Стой! Стой!» — кричал он так громко и взволнованно, что шофер, скрипнув тормозами, остановился. А регулировщица удивленно спросила, что случилось, в чем дело. Ромашкин побежал к кабине, из которой выглядывала русоволосая девушка в пилотке и удивленно смотрела на него. Ромашкин сразу узнал ее. — Таня, это я! Василий Ромашкин, запыхавшись от волнения, будто после долгого бега, счастливо сообщил Ромашкин. Девушка пожал плечами, смущенно улыбнулась. — Я вас не знаю как же не знаете москва 41 год после парада на красной площади мы познакомились в переулке да да что-то припоминаю не смело подтвердила таня вот видите это был я а вы тоже на фронт должны были ехать сказали ни к чему наше знакомство а теперь вспомнила я так много о вас думал даже зои космодемьянский спутал ее ведь как таню казнили я у пленных из той дивизии все про ваши зеленые варежшки спрашивал помните у вас были домашние вязки когда встретились в москве мне почему то казалось что вы и есть та самая таня и вдруг вот вы живы здоровы и рядом но совсем другая нет я все та же Только мне не здоровиться. Таня почему-то смутилась. — А вы куда едете? — В тыл, в отпуск после ранения. Мне в Смоленск на поезд надо. — И мы туда же. Ромашкин с укором посмотрел на регулировщицу, сердито спросил. — Что же вы зря на дороге торчите? Машина идет в нужно мне направлении, а я сижу, жду. Так их разве остановишь? носятся как скоженные. Попробуй, узнай, кто куда летит. Ромашкин махнул рукой, вскочил в кузов, пристроился поближе к окну, из которого выглядывала Таня, и они помчались вперед, не слышу половину слов в грохоте разбитого старого кузова. — Ладно, в Смоленске поговорим, наконец», — сказал Ромашкин, и сел поудобнее на запасной баллон. Он глядел на Таню сбоку. Надо же такому случиться! За два года первый раз выбрался в тыл, и в этой чертовой дорожной кутюрьме вдруг встретил Таню. Таня очень изменилась. У нее было желтое болезненное лицо, усталые, грустные глаза. Она уже не была той румяной на морозе русской красавицы, какой ее впервые встретил Ромашкин. А может быть, ранена? — Или по болезни домой едет? Машина шла мягче тех, на которых довелось ехать Василию раньше. — А что значит, женщина везет? — усмехнулся Ромашкин. В Смоленске, как в вырубленном лесу, от домов остались только пеньки. Город просматривался насквозь во все стороны. груды кирпича, обгорелые трубы, одинокая и склёванная снарядами церковь. Около остатков вокзала, скопления людей, машин, повозок. И Ромашкин выпрыгнул из кузова и остолбенел от того, что увидел. Таня, прощаясь с шофером, благодарила его, передавала приветы своим подружкам, под конец прослезилась и чмокнула шофера в щеку. Но не это поразило Василия. У Тани, задирая вверх подол зеленого форменного платья, торчал вперед огромный живот. Она была беременна. Вот почему водитель вез осторожно. Когда шофер отъехал, Таня просто и печально сказала, как видите, не только немцы, и свои выводят бойцов из строя. Василий сразу понял, не по любви у нее это. Не встретила она своего единственного на фронте. Кто-то обидел Таню. А раз это так, то и расспрашивать не надо. Больно будет ей. В разваленных вокзалах уцелел небольшой зал. В нем было полно людей и так накурено, что совсем не видно старую довоенную пожелтевшую табличку «Не курить». Пассажиры, мужчины, женщины и даже дети, все сплошь в военной одежде, в солдатских ватниках, выгоревших гимнастерках, зеленых самодельных фуражках, цигейковых солдатских шапках. Военные отличались от гражданских только погонами. В углу над двумя дырами, пробитыми в стене, надписи на фанерках «Комендант Касса». Василий удивило что возле этих окошечек никого не было. Люди будто собрались здесь просто так, потолкаться, поговорить, покурить. Заглянув в одно отверстие, Ромашкин увидел солдата у полевого телефона. — Послушай, когда будут продавать билеты? — За час до отхода поезда. Сегодня уже ушел. — А заранее нельзя? — Завтра всем за час разве успеете? — У меня больной товарищ. Он в давке не сможет. — Заранее нельзя. Ваши деньги или проездные пропадут. Тут такое бывает. Нашу жизнь дальше, чем на час вперед, разглядеть невозможно, товарищ старший лейтенант. В голосе солдата была явная гордость, близостью к загадочной опасности, на которую он намекал. — А вы бы до первого разъезда. Там много товарников формирует сегодня уедете. Я же говорю, товарищ больной. Ну, тогда ждите до завтра. Может, в гостинице примут вашего дружка? Он кто, по званию? Да, чин невелик. Ну, тогда не примут. Там только для старшего комсостава. На вокзале не оставайтесь, подальше идите. Тут такие сабантуи бывают, не продохнешь. Ромашкин все же повел Таню в гостиницу. Она оказалась в уцелевшей половине наискось обрубленного авиабомбой четырехэтажного дома. В верхних окнах просвечивало небо. В нижнем этаже одна большая комната была уставлена железными кроватями с крупной проволочной сеткой. Ни матрасов, ни подушек не было. На двери надпись на картонке — только для старших офицеров. Заведовал этим отелем пожилой солдат с обвислыми запорожскими усами, который и в форме был простой колхозный дядько с украинского хутора. Он сидел у входа и дымил самосадом на все свое заведение. Взглянув на Танин живот, солдат сказал еще до того, как Ромашкин спросил, «Вам можно? Занимайте вон ту коечку в уголку» таня кивнула на ромашкина им не можно они старший лейтенант а вам у порядки исключения К он мой муж куда ж он пойдет у месте будете легать дома туточки только для старших офицеров прилей я кись, полковник куда я его положу а вам две койки отдам не такой не можно А мы вместе на одной, оживляясь от своей догадливости, предложила Таня. «Ну, на одной лягайте. Мужу и женке можно», — согласился солдат. Когда Таня и Василий отошли, солдат потянул цыгарку так, что она затрещала, крутнув головой, понимающе сказал, «И до чего только народ не додумается, и свое дело справил». «И жинку в тыл отправил, и сам в отпуске побывает». Рядом с кроватью, на которую Таня и Ромашкин бросили вещевые мешки, сидел пожилой полковник. Белая густая седина была на нем словно парик. Красные воспаленные глаза слезились, розовая старческая кожа на щеках собралась в мягкие морщины. На кителе полковника были золотые повседневные погоны. Увидев Ромашкина, полковник обрадовался, сразу же заговорил с ним, как со старым знакомым, будто продолжая дальний разговор. Я вот думаю, как же вы воюете? Залп современной стрелковой дивизии весит тысячу восемьсот килограммов. Батальон выпускает тридцать тысяч пуль в минуту. Каждого атакующего в цепи встречает огонь двух-трёх орудий и пулемётов. Бомбовый удар в период авиаподготовки — 100-150 тонн на квадратный километр. Старик спохватился. Ха, простите, я не представился. Полковник Резовский, преподаватель академии. Еду на стажировку, на фронт, еле выпросился. Нехорошо получается. Учу фронтовых офицеров, а сам в боях не бывал. Вот хоть к концу войны направили, а то просто неловко себя чувствую, понимаете ли. Так вот, объясните мне, пожалуйста, как при такой огневой плотности вы все же остаетесь живыми?» Ромашкин, чувствуя приятное превосходство над полковником-теоретиком, да еще в присутствии Тани, ответил полушутя, полусерьезно. — А мы ведь в одну линию не выстраиваемся, товарищ полковник, на глубину и по фронту рассредоточены, к тому же в земле, а не на поверхности сидим. Вот пули летают, летают, а нас не находят, ну и приходится им лететь мимо. — «Вы совершенно справедливо это подметили. И я понимаю. А как же в атаке? Вы же на поверхности идёте незащищённые. Так перед атакой наши артиллеристы так гитлеровцев раздолбают, что уже не десяток пуль, а одна-две на мою долю останутся. И эти не успеет фриц у меня пустить, потому что я вплотную за огневым валом иду». Только после артподготовки пулемётчик голову поднимет, землю с себя стряхнёт, а я тут как тут, трах его по башке или хендехох. Полковник по-детски радостно засмеялся, одобрил, ловко. Ваши слова научной статистикой подтверждаются. Во время войн Наполеона погибло 40% от огня, И шестьдесят процентов от холодного оружия. А теперь сто процентов от пулеметно-артиллерийского огня. И лишь ноль-два процента от холодного оружия. Счастливый вы человек. Вы видели, все понимаете, живы остались. он Скоро отцом будете. У меня трое. Две дочки, сын офицер. Все в армии. Сын офицер, полковник, произнес гордо и был в этот миг очень похож на Колокольцева. Когда стемнело, комната заполнилась до самой двери, офицеры лежали не только на кроватях, но и вдоль стен, и в проходах, на топчанах, которые ставил для вновь пребывающих усатый дядько-солдат». Он был удивительно покладист, всех встречал добрым словом, успокаивал, чтобы не пугала теснота. «Сейчас мы вам коечку соорудим, тут-чки тепло и сухо, хорошо покемарите, а завтра в путь-дорогу».